«Привет!» Ослепительно улыбаясь, я дефилирую к припаркованному возле Радена тёмно-синему внедорожнику. Настроение боевое, долго грустить вообще не в моих правилах, а уж тем более по вине Карима и его тощей Айгуль. Вон как Алексей рад меня видеть, даже вышел попозировать возле капота. За две недели отсутствия его образ стал стираться из моей легкомысленной памяти, но сейчас смотрю и глаз радуется, а ничего, он такой красавчик. Натуральный блондин фигура хорошая. «Насчёт кубиков пока непонятно, но рубашка очень неплохо сидит, хотя, на мой вкус, слишком облегает. Всё-таки прерогатива обтянуться принадлежит нам, женщинам. Мы, в отличие от мужчин, достаточно наблюдательны, чтобы разглядеть все интересующие нас детали без дополнительной помощи. Это им надо всё под нос сунуть. Выглядишь отлично. Алексей кладёт руку мне на талию и целует в щёку так, будто мы расстались вчера. Это минимум третье наше свидание». С другой стороны, такая непринужденность похвальна, лучше, чем неловкость. «Ты давно вернулся?» – интересуюсь я, забираясь на пассажирское сидение. «Три дня назад. Я собирался сразу тебе позвонить, но дела не позволяли». Усевшись рядом, мой спутник делает скорбное лицо. «Всем от меня что-то нужно. То из Министерства здравоохранения позвонят, то генеральный директор футбольного клуба попросит родственника на лечение разместить». «Ты прямо на расхват. Глубокомысленно замечаю. Я думаю, что действительно выгляжу отлично, раз Алексей так пытается впечатлить меня своей востребованностью в мире здравоохранения и спорта. Я вообще-то даже не в курсе, где и кем он работает. Знаю, что он любит перечный стейк и что у него аллергия на сою». «Есть такое», – соглашается он, направляя машину к выезду с парковки. «Я вчера из спортзала выхожу, мне девятая звонит, Типа Лёх выручай, тестю обследование срочно нужно». Очевидно, не дождавшись нужной реакции, Алексей мечет в меня быстрый взгляд. «Девятаев – это тот, который сетью ресторанов владеет». Парбормотав «Угу», я тянусь к ремню безопасности и демонстративно защелкиваю карабин, в то время как автомобиль продолжает завывать истричной мольбой. «Пристегнись, пристегнись!» Это потому, что Алексей даже не думает пристегиваться. Интересно, почему этот факт начинает меня раздражать? Мила, к примеру, тоже этого не делает и мне фиолетово. «Сейчас перестанет», будто услышав мои мысли, говорит Алексей. «Я по поводу ремня обычно не парюсь. Мои номера все гаишники в округе знают. Я с Рябининым же в футбол по выходным играю. Он мне всегда говорит, Лёш, для тебя любой вопрос закрою». Вздохнув, я с тоской смотрю в окно, надеясь там, куда мы едем, действительно вкусно кормят, а иначе вечер можно считать окончательно испорченным. «Блин, а таким ведь нормальным казался, когда ел». Переволновался он, что ли, из-за долгожданного свидания, если как заведённый незнакомыми мне фамилиями сыплет. «Владелец мой друг», – незамедлительно сообщает Алёша. Так я мысленно окрестила его от раздражения, когда мы паркуемся возле неизвестного мне, но очень пафосного с виду ресторана. Даже не сомневалась, – вздыхаю я, пихая дверь машины. Ну вот что за непруха, в кои-то веки решила сходить на свидание и напоролась на это. Следом меня одолевает злость на Карима, предполагалось, что он будет кусать локти, а не вот это вот всё».